Низкие ветви ласкали и волосы, и нередко приходилось наклоняться, чтобы пройти. Она срывала лист, под ним притаились две божьи коровки, похожие на хрупкие красные раковинки. Немного успокоившись, она простодушно сказала, «Смотрите, какая парочка!» Жульен чуть коснулся губами ее ухо. «Сегодня вечером вы станете моей женой!» Хотя она и многому научилась во время своих скитаний по полям, она все же думала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 Вдруг Жульен, положив руки на плечи жены, поцеловал ее прямо в губы таким глубоким поцелуем, какого она никогда еще не получала. Этот поцелуй наполнил все ее существо, проник в ее жилы до самого мозга костей, она испытала такое таинственное потрясение, что растерянно оттолкнула Жульена от себя обеими руками и чуть не упала навничь. «Уйдем, уйдем!» лепетала она. Он не отвечал, но взял ее руки и уже не выпускал их.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 премастившиеся на кухонном столе вместо эстрады. Шумное пение крестьян иногда совсем заглушало звук инструментов. Слабая музыка, прерываемая нистовыми голосами, казалось, падала с неба обрывками, клочками рассеянных нот.